Вздохнул. Я всю жизнь даже в карты не любил оставаться в дураках. Нет, ты не обижайся. Я уже сказал, что все это с твоей стороны благородно, ну и так далее. Но тем не менее у тебя есть время еще раз все взвесить и перерешить. Никто же тебя отсюда в шею не гонит. И не дождавшись от Будулая ответа на эти слова, он досадливо заключил, значит, твердым, твердым товарищ генерал. И ты думаешь, они все это смогут оценить? Я об этом не думал, товарищ генерал. Ну что ж, как говорится, вольному воля. Откровенно говоря, не очень мне хочется в твоем лице такого табунщика терять. Но и отговаривать себя, как я уже сказал, не вправе. Во всяком случае, если не теперь, а потом... Ты передумаешь и захочешь вернуться, место для тебя на нашем конезаводе всегда найдется. Спасибо. Но генерал, не хотевший, чтобы его хоть сколько-нибудь могли заподозрить в проявлении сентиментальности, тут же и пояснил, с табунщиками, как ты сам знаешь, у нас не густо, так что можешь пока считать себя в долгосрочном отпуске без сохранения оклада. «Спасибо, товарищ генерал», — повторил Будулай. И опять начальник конезавода отвел его благодарность жестом. «И что же ты теперь так от самого начала по этим своим картам и махнешь?» «По ним, товарищ генерал. А потом?» «Не знаю. Потом видно будет. «Может быть, как твоих сородичей опять потянет кочевать?» «Нет, я уже свое откочевал». — Ну, тогда запомни то, что я тебе сказал, и не спеши опять со своими благодарностями. Я начальник конезавода, а у нас с табунщиками дефицит. И генерал круто повернул разговор в другое русло. — Если откровенно говорить, завидую я тебе. Я бы и сам давно уже во время отпуска вместо всяких там цхалтуба и сочи... Он безнадежно махнул рукой. «Да, видно, так и не соберусь. Если бы я тоже, как ты, был один...» И он оглянулся на занавешанные зыбким, колеблющимся тюлем окна своего дома. «На чем же ты думаешь ехать?» Будулай положил смуглую руку на поблескивающий никелем руль своего велосипеда, прислоненного к стволу клёна. «Вот мой конь!» «Ну, на нем-то тебе далеко не уехать!» — генерал на секунду о чем-то задумался. «У вас, по-моему, на отделении два мотоцикла». «Два, товарищ генерал». «А деньги у тебя, надеюсь, есть?» «Мне их некуда тратить, товарищ генерал». «Ну, тогда вот что». Пошарив у себя на груди под пыльником, генерал достал маленькую записную книжку и карандаш и что-то коротко-размашисто написал на развернутой книжке прямо на весу, протянул Будулаю вырванный листок. Внесешь бухгалтерию все, что положено, и возьмешь мотоцикл себе. Будулай хотел что-то сказать, но генерал не дал. Без тебя знаю. И смотри мне, пока свой табун по акту не сдашь, не уезжай. Все поголовье пересчитать. В присутствии главного зоотехника и ветеринара у нас за это время никаких ЧП не было. Все лошади целы? Все, товарищ генерал, ну и прощай. Ну и после того, как он уже направился к своему Виллису, в котором шофер так и вкогтился в руль, как Беркут, в свою жертву перед взлетом, он еще раз оглянулся. А... «Как ты все-таки думаешь насчет конницы, цыганский казак?» Будулай встретился с устремленным на него нетерпеливым взглядом и не мог ответить иначе, чем ответил. «Жаль, товарищ генерал!» Бывший командир кавалерийской казачьей дивизии даже сделал шаг назад к Будулаю. «Вот и мне!» Но тут же он сурово махнул рукой и, запахивая свой пыльник, опять отвернулся к Виллису. Из-под взревевшего Виллиса вместе с синим дымом выпорхнула целая туча жирной черноземной пыли, и только после того, как она рассеялась, мазутными хлопьями оседая на придорожной траве, покатился по той же дороге на своем велосипеде к центру поселка и в Адулай. Сдвинулись цыгане. То по мягкой степной дороге нашептывают что-то непонятное копыты их лошадей,